Глава 18 В тот день Логан как ни старался, не мог отыскать в Корине даже тень той женщины, которую он знал когда-то. Она была другой, совершенно. Незакрытой на все пуговицы девчонкой, не знающей себе цену собственной привлекательности бизнес-леди. Такой он видел её лишь мимолетно в день их рыбалки на Марлина. «Кори, смотри, какой огромный!» «Осторожнее, Тим, он оттяпает тебе палец!» «Нет, глупая, какой там?» — смеялся его сын, поднося действительно крупного краба к лицу девушки. «Брррр!» — отшатнулась она, посмеиваясь. «Отпусти его!» «Ещё чего, это будет наш ужин!» Логан отложил планшет и чуть сместился в шезлонге Над заливом разгорался невиданный по своей красоте закат. Будто жидкий огонь слизывал сапфировый углазь океана, окрашивая её во все оттенки пламени. Карина отряхнула с рук песок и уставилась на мужа. «Ужин?» «Ого, ты же сможешь приготовить нам ужин. Что-то как-то не хочется ехать в город, правда, Тим?» Тиму, похоже, вообще было всё равно. Он только пожал плечами и снова умчался к кромке воды. «А, это такое испытание», — догадалась Карина, сверкая глазами. «Ты думаешь, что я не умею готовить?» «Почему же? Вчера ты готовила пасту, и она даже была съедобной. Паста кори была более чем съедобной. Но Логан не собирался давать ей никаких авансов. И вообще, будь на её месте любая другая женщина, ему бы вообще не было дела до того, как она готовит. Повар Логану обходился гораздо дешевле, чем любая из его любовниц. «Хочешь, чтобы я приготовил этого краба?» — сощурилась Карина. «А что, с этим какие-нибудь трудности?» «Никаких. Абсолютно. Кроме того, что вряд ли мы наедимся им одним. Прошу». Кори взмахнула рукой в направлении воды. «Что?» — прищурился Логан. «Я приготовлю всё, что ты нам добудешь». Несколько секунд Логан просто на неё смотрел. Один-один. Карина тоже его испытывала, и он должен был догадаться о том, что так будет. «Я провоняю рыбой». «Я тоже». «Ну так как? Будем ужинать дома или поедем в город?» Она смеялась над ним, смеялась. Её смех просачивался под рёбра и сворачивался в груди тёплым комом. В такие моменты мужчина забывал о том, что должен её ненавидеть. В такие моменты начинало казаться, что счастье ближе, чем кажется. Логан насупился, старательно напоминая себе все те причины, по которым он не мог рядом с ней расслабиться, и резко встал. «Нормальные люди рыбачат по утрам», — буркнул он. «А счастливые тогда, когда захочется. Ну же, Логан, не будь таким скучным». «Я не скучный». «Ещё какой?» «Ты просчитываешь наперёд каждый свой шаг и знаешь, к чему он приведёт? Разве это не скучно?» «Нет». «Значит, ты счастлив?» Логан отвернулся. Идиотский выходил разговор. «Был, пока кое-кто не появился в моей жизни», — хмыкнул он так и не глядя на собеседницу, не видя, какую причиняет ей боль своими словами. «Я не хотела делать тебя несчастным», — мягко заметила Кори. «Факт остаётся фактом». «Может быть, может быть, я могла бы это как-то исправить?» взволнованно спросила она. «Естественно, ты могла бы дать мне развод». «Это исключено», — прошептала Карина и перевела взгляд на резвящегося у воды Люка. «Почему-то я так и подумал». Ни слова больше не говоря, Логан отправился к океану. «Интересно, если бы она призналась в том, как сильно его любят, это изменило бы хоть что-то в его к ней отношении?» «Нет. Скорее всего, нет». Так уж вышло, что все мы жертвы собственных шор на глазах. Вот и Логан, однажды решив, что он для неё лишь игрушка, вряд ли смог бы взглянуть на ситуацию шире. Такой умный и такой глупый одновременно. Он видел и слышал лишь то, что хотел. То, что подтверждало бы его собственные мысли. И как с этим быть, Карина не знала. Она постояла ещё недолго и, опустив плечи, вернулась в дом. Пока Логан и Тим ловили ей мужен, Карина приняла душ и переоделась. Их пляжный домик был совершенно небольшим. Две спальни, их и Тима, большая терраса и ещё одна просторная комната, в которой вместе с гостиной зоной были совмещены ещё кухонная и столовая. Дом был спроектирован так, что из всех окон открывался шикарный вид на залив. И некоторое время она простояла, ничего не делая, просто любуясь открывшимися красотами. На веранде послышался топот и цокот собачьих когтей. Карина в недоумении покосилась на часы. Неужели Логан сдался? Не прошло даже получаса. За это время он вряд ли смог бы принести хоть что-нибудь стоящее. А между тем в его руках было небольшое ведро, полное креветок и крабов. «Так быстро поймал?» — недоверчиво спросила она. «Почему сразу поймал?» «Речь шла о том, что я раздобуду нам ужин. Я раздобыл». Карина хмыкнула. «Всё ясно». Он просто купил этих злосчастных креветок у рыбаков. Она могла бы и догадаться. Хм, может быть, мне стоит поступить так же? Как именно? Перепоручить готовку кому-то из местных? Нет, ты сказала, что самостоятельно приготовишь то, что я раздобуду. А что мне за это будет? Ты не останешься голодной, фыркнул Логан и открыл дверцу холодильника, куда они совсем недавно поставили несколько банок пива. Будешь? Давай. Карина осторожно относилась к алкоголю, но в последнее время могла себе позволить бокал вина. Пока Карина готовила ужин, Тим дорвался до всякой дряни вроде читас и уснул прямо на диване в гостиной. Набегавшийся за день люк тоже дремал, смешно потряхивая ушами во сне. «Накроем на веранде?» — шепнула Карина. Логан послушно взял со стола салатницу, корзинку с хлебом и вышел на улицу. Карине оставалось лишь принести большое блюдо с дарами моря. Она нарезала лимон, разложила по краям дольки и пошла вслед за мужем. Логан сидел в ротанговом кресле, гипнотизируя взглядом океан, и то и дело подносил карту банку с пивом. Его плечи были напряжены. Как будто он снова был чем-то озабочен. Карина поставила блюдо на стол и, встав за спиной Логана, осторожно опустила руки ему на плечи. Мужчина окаменел. Карина пробралась ладонями под футболку и принялась разминать его мышцы. «Что-то случилось? Ты ужасно напряжён?» «Тебе показалось?» «Нет, не показалось. Я слишком хорошо тебя чувствую. Как будто мы настроены на одну волну. Бред». «Почему же?» «На самом деле, если бы ты позволил себе посмотреть на ситуацию под другим углом, ты бы понял, что нас очень многое связывает. Мы родились в богатых семьях. Нашим родителям до нас не было дела, и в какой-то момент нас это сломало. Говори за себя. «Ты ни черта не знаешь о моих родителях». Зло бросил Логан, отбрасывая от себя опустевшую банку пива. «Хочешь сказать, что Барт отдал свои акции пасынку, а не тебе из большой любви?» Начавшие было расслабляться плечи вновь застыли. «Мне нет дела до моего старика и его мотивов. Врёшь, есть дело, ещё какое. Я даже могу по полочкам разложить все твои чувства. Просто потому что испытывала нечто очень похожее». «Я вообще не пойму, к чему ты ведёшь», — Логан вскочил, спустился по ступеням веранды. «К тому, что нам может быть очень хорошо вместе. Мы прекрасно понимаем друг друга. У нас общие цели по жизни, общие интересы и круг общения. Да, детьми мы пострадали из-за чёрствости взрослых, но мы научились с этим справляться, выбрав, правда, диаметрально разные способы. Но оттого я не стала понимать тебя меньше». Логан шёл вдоль берега так быстро. что ей приходилось практически бежать вслед за ним, спотыкаясь о корни травы, выросшей прямо на песке, валяющиеся коряги, и орать ему вслед. «Да, я искала любовь, даже там, где её быть не могло. Ты, напротив, бежал от неё всю свою жизнь». Логан резко затормозил так, что Карина едва на него не налетела. Он в последний момент поймал её и, заглянув в глаза, легонько встряхнул. «Думаешь, что меня разгадала, да?» Вот так запросто сделала то, что многие пытаются сделать долгие-долгие годы? Считаешь себя умной? Да брось. С чего ты вообще взяла, что я от чего-то бегу? Только потому, что на тебя не обращаю внимания? Тебе не приходило в голову, что дело не в моих тараканах, а в тебе самой, нет? Сначала Карина вырывалась, а потом обмякла в его руках. Прижалась к его яростно вздымающейся груди, практически полностью на нём повиснув. «Если я так плоха...» прошептала она, облизывая губы, на которые налипли песчинки. «То почему у тебя на меня стоит?» Логан не нашёлся с ответом. Он просто медленно разжал пальцы и, брезгливо встряхнув руками, продолжил свой путь. Не давая себе шанса на отступление, Карина снова двинулась за ним следом. «Почему ты не хочешь дать мне шанс? Нам ведь хорошо вместе. Ну или может быть хорошо, если ты перестанешь упрямиться. К тому же ты хочешь меня, я знаю». Это бесполезно скрывать. Когда за нами закрывается дверь спальни, ты забываешь обо всём. Хочешь знать, почему? Да. Потому что в своей жизни я руководствуюсь не членом, а в некотором роде мозгами. Именно поэтому. И много тебе твои мозги принесли счастье. Ты же как робот. Дом, работа, работа, дом. Соцпакет в виде очередной любовницы. И всё, ничего больше. У тебя даже на Тима времени нет. А может, так и задумано? «Не дай бог, если он займёт в твоём чёртовом сердце чуть больше места, так?» «Ты ни черта не знаешь», — взревел Логан, перекрывая рог от прибоя. «Знаю. У тебя всё продумано. Твой шаг выверен. Ты идёшь от одной цели к другой на пролом и руководствуешься мозгами. Мы это выяснили. А что делает тебя счастливым?» «А тебя?» — вдруг спросил Логан, резко оборачиваясь и бросая на жену злой взгляд. «Ты, когда забываешь о ненависти. Тим, родители, братья. когда оправдывается мой прогноз по фьючерсам на Бонде». Девушка бросила взгляд в сторону чернеющей по отдали водонапорной башни. Разговор с Логаном растревожил сердце. Карина не могла больше выносить происходящее. Ей нужна была передышка. Небольшая возможность отвлечься. Почувствуй то самое счастье, которое она научилась по крупицам выуживать из мелочей. «Эй, ты куда?» насторожился Логан, когда она в полной темноте шагнула в сторону. Покажу, в чём для меня заключается счастье». «Что ты задумала? Слышишь? Я у кого спрашиваю?» Карина схватилась руками за перекладину и начала подниматься вверх. Железные прутья под ногами были коричневыми от ржавчины. Она могла лишь надеяться, что те не сгнили вовсе. «Я люблю высоту», — пропыхтела Карина. «Наверху кажется, что весь мир у тебя на ладони, и ты можешь всё. Даже заставить полюбить себя того, кто тебя ненавидит». «Немедленно слезь!» «Зачем? Вдруг сорвусь? Будет тебе счастье?» «Или горе, если ты останешься инвалидом? Я не шучу, коре!» Она лишь покачала головой и взобралась ещё на несколько ступенек. Посмотрела вниз, опасно удерживая вес тела лишь на одной руке, отбитая на всю голову. Логан подошёл к шаткой лестнице и взялся рукой за верхнюю перекладину. На голову ему посыпался тонкий ручеёк песка, Всё здесь дышало на ладан. «Кори, надо же! Ты не называл меня так с тех пор, как мы снова встретились. Только Тим». Карина оперлась одной рукой на ступеньку, но та обломалась под её ногой и со звоном полетела вниз. «Твою мать!» — рявкнул Логан, рефлекторно вжав голову в плечи. Но как только опасность миновала, снова запрокинул голову к звёздному небу, на котором небольшой точкой виднелась фигура его спятившей жены. Удерживаясь руками за стальной пруд, она осторожно нащупала босой ногой еще одну ступень и вскарабкалась вверх. Неудобные сланца она потеряла еще в самом начале подъема. «Вот, вот мое счастье. Эти звезды на небе, видишь, как я к ним близка? Этот едва слышный рок от океана. Клянусь, если ты спустишься живой на землю, я сам тебя придушу». «Ничего нового, мистер Уэллс». рассмеялась Карина, забираясь на самый верх башни. «Ты совсем меня не удивил. А ещё утверждаешь, будто я совершенно тебя не знаю». Балансируя в воздухе двумя вскинутыми руками, Карина пошла по шаткому мостику. «Ну что ты стоишь? Давай, забирайся ко мне!» «А, ты же у нас осторожный, точно!» Девушка щёлкнула двумя пальцами, покачнулась, но вовремя сориентировавшись, всё же сохранила равновесие. Костеря всё на свете, Логан стащил с ног макасины и взобрался на первую ступеньку. Из чувства противоречия убеждал он себя. А на самом деле из-за дикого страха за эту дурочку.